Глава девятая. Полезные материалы и вкусные рецепты. Самые полезные салаты. А теперь в качестве разминки предложу несколько своих любимых салатов. Овощи, входящие в их состав, содержат много клетчатки, которая играет огромную роль в предохранении от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, они содержат еще и множество биологически активных веществ и микроэлементов, полезных для здоровья. Особенно это относится к цветной капусте и брокколи. Но даже обычная белокочанная капуста, особенно квашеная, рекордсмен по содержанию витамина С. Кому надо соблюдать осторожность, так это людям с болезнями щитовидной железы. Чрезмерное потребление капусты, как, впрочем, и продуктов из сои, может еще больше снижать функцию щитовидки. Салат из капусты с яблоком. Ингредиенты. Капуста. 300 грамм. Кислые яблоки – 4 штуки. Яичный желток – 1 штука. Лимонный сок – 1 столовая ложка. Сахар – 1 столовая ложка. Соль. Капусту нашинковать. Яблоки очистить, нарезать тонкой соломкой. Соединить с капустой. Для заправки яичный желток растереть с солью, сахаром и лимонным соком. Заправить салат, аккуратно перемешать и поставить в холодильник на 30 минут. Салат венский. Ингредиенты. Капуста, четверть кочана, морковь, 2 штуки, сыр, 100 грамм, чеснок, 2 зубчика, сок одного лимона, растительное масло, 2 столовых ложки, соль. Белокочанную капусту мелко нашинковать, добавить тертую морковь и пропущенный через пресс чеснок. Салат посолить, полить лимонным соком и оливковым маслом, перемешать, подавать, посыпав тертым сыром. Винегрет с грибами. Ингредиенты. Отварные картофелины – 3 штуки. Маринованные грибы – 4 столовых ложки. Отварные бобы – 3 столовых ложки. Отварная свекла – 1 штука. Краснокочанная капуста – 300 грамм. Соленые огурцы – 2 штуки. Растительное масло – 1 столовая ложка. Лимонный сок – 1 чайная ложка. Горчица – 1 чайная ложка. Сахар – соль. Капусту тонко нашинковать, добавить сахар, соль, перетереть руками до появления сока. Отварной картофель и свеклу очистить, нарезать кубиками. Соленые огурцы очистить от кожуры, мелко нарезать. Подготовленные продукты соединить, добавить отварные бобы и маринованные грибы, перемешать. Полить винегрет соусом, приготовленным из горчицы, масла и лимонного сока. Салат из моркови с орехами. Ингредиенты. Морковь 400 грамм, орехи 50 грамм, кукурузное масло 1 чайная ложка, лимонный сок 1 чайная ложка, имбирь, корица. Морковь вымыть, очистить, натереть на мелкой терке. Добавить рубленные орехи, имбирь и корицу. Салат заправить лимонным соком, растительным маслом и аккуратно перемешать. Салат шопский. Ингредиенты. огурцы 150 грамм, помидоры 150 грамм, брынза 80 грамм, болгарский перец одна штука, лук одна штука, кукурузное масло, винный уксус, соль, перец. Все овощи вымыть. Помидоры и огурцы нарезать ломтиками. Болгарский перец и лук тонко нашинковать. Брынзу нарезать маленькими кубиками. Подготовленные продукты соединить, посолить. Посыпать перцем, полить винным уксусом, растительным маслом и аккуратно перемешать. Салат из моркови и сушеных абрикосов. Ингредиенты. Морковь 3 штуки, сушеные абрикосы 2 стакана, лимон 1 штука, сметана полстакана, сахар 1 столовая ложка, зелень петрушки. Сырую очищенную морковь натереть на крупной терке. Сушеные абрикосы помыть, Мелко нарезать, соединить с морковью, добавить мелко нарезанный лимон, сахар, сметану, перемешать. Салат украсить зеленью петрушки. Такой же салат можно приготовить и с яблоками. Творожная паста с морковью и сушеными абрикосами. Ингредиенты. Творог. 300 грамм. Морковь. 100 грамм. Сушеные абрикосы. 1 стакан. Сливочное масло. 3 столовых ложки. сметана – 2 столовых ложки. Творог и вареную очищенную морковь пропустить через мясорубку. Добавить масло, растертое с сахаром, предварительно замоченные сушеные абрикосы, нарезанные кусочками, и сметану. Хорошо перемешать. Варенье из абрикосов. Ингредиенты. Абрикосы – 1 килограмм, сахар – 1 килограмм, лимон – 1 штука. Спелые абрикосы помыть, очистить от кожицы и косточек, уложить в объемную посуду слоями, пересыпанными сахаром. Накрыть влажным полотенцем. Через 2-3 часа после того, как фрукты пустили сок, добавить сок лимона и варить на слабом огне до готовности. Варенье считается готовым, если капля сиропа на блюдце не растекается. Варенье в холодном виде разложить в банке, хранить в сухом прохладном месте. Мармелад из абрикосов. Ингредиенты. Абрикосы 1 кг, сахар 100 г, вода 100 мл. Абрикосы моем, удаляем косточки, перемалываем на мясорубке, добавляем немного воды и варим до разваривания плодов. После остывания массу протираем через мелкое сито. Полученную массу снова ставим на медленный огонь. Добавляем сахар в пропорции 1 к 1 И постоянно помешивая, чтобы не пригорело, массу увариваем до загустения. За 20 минут до конца варки добавляем горячий сироп из 100 граммов сахара и 100 миллилитров воды для сохранения красивого светлого цвета. И горячим разливаем в банке. Вишневый соус. Ингредиенты. Вишня. 3 стакана. Вода. 2 стакана. Сахар. 1 стакан. Крахмал. одна чайная ложка. Вишню вымыть, удалить косточки, пропустить через мясорубку с мелкими отверстиями. В кипящую воду добавить сахар, крахмал, разведенный в небольшом количестве теплой воды, перемешать, дать закипеть. Затем ввести пюре из вишен. Подавать к запеканкам пудингом. Запеканка из вермишели с вишней. Ингредиенты. Вишня. Три стакана. Вермишель – 2 стакана, сахар – 2 столовых ложки, молоко – полстакана, сливочное масло – 2 столовых ложки, сметана – 2 столовых ложки, яйцо – 1 штука, соль. Вишню промыть, удалить косточки, посыпать сахаром. Вермишель варить в подсоленной воде до полуготовности. Добавить молоко, сливочное масло, соль, охладить, смешать со взбитым яйцом. Форму, смазанную маслом, выложить слоями вермишель, вишню и снова вермишель. Залить сметаной. Печь в духовом шкафу. Вишневое варенье. Первый способ. Ингредиенты. Вишня 1 кг. Сахар 1 кг. Сок поллимона. Промытую вишню очистить от косточек, пересыпать сахаром. На второй день варить на слабом огне до растворения сахара. Затем варить на умеренном огне до готовности, периодически снимая пену. Добавить лимонный сок, охладить, разложить в банке. Вишневое варенье – второй способ. Ингредиенты. Вишня – 1 кг. Сахар – полкило. Вода – 3 стакана. Из сахара и воды сварить сироп и горячим сиропом залить ягоды. Косточки можно удалить. Варить в 3-4 приема. Между каждой варкой дать отстояться 5-6 часов. Варенье из кизила. Первый способ. Ингредиенты. Кизил – 1 кг, сахар – 1,5 кг, вода – 2 стакана. Твердые крупные плоды кизила промыть, удалить косточки, погрузить на 5 минут в кипящую воду, процедить. Варить 10 минут в сиропе, приготовленном из сахара и воды, снять с огня. Через 7-8 часов кизила. Варить в том же сиропе до готовности. Охладить, разложить в банке. Варенье из кизила – второй способ. Подготовленные плоды кизила опустить в сироп, довести до кипения, снять с огня. Через 10-15 минут снова варить. Эту процедуру повторить 4-5 раз до готовности. Салат из чернослива с орехами и чесноком. Ингредиенты. Чернослив – 500 грамм. Орехи очищенные. 2 стакана, чеснок, 3-4 дольки, майонез, сахар, 2 чайных ложки, лимонный сок, соль по вкусу. Чернослив хорошо вымыть и залить холодной кипяченой водой на сутки, чтобы он набух и из него легко вынимались косточки. Когда он размякнет, вынуть косточки, разложить на полотенце, чтобы чернослив просох. Орехи и чеснок растолочь в ступке до образования однородной маслянистой массы. Выложить ее в мисочку, посолить и, растирая, влить постепенно лимонный сок или разведенную лимонную кислоту. Растирать до тех пор, пока масса не побелеет. Каждую ягоду чернослива нафаршировать ореховой массой. Сложить, залить майонезом растертым с сахаром. Сверху засыпать рубленной зеленью петрушки.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 Творог хорошо размешать с размоченным изюмом и мелко мелкотолченными орехами. Этой массой наполнить сливы. Можно поставить в холодильник. Перед употреблением сложить в кастрюльку, залить сметаной и поставить в хорошо разогретую духовку на 10 минут. Выложить на блюдо. Можно подавать и в холодном виде. Мармелад из слив. Ингредиенты. Сливы 1 кг. Сахарный песок 250 г. сок малиновый или клубничный. Спелые сливы моют, освобождают от кожицы и косточек, кладут вместе с сахаром в таз и варят на слабом огне, пока они не образуют сок и не растворится сахар. Затем усиливают огонь и варят, все время помешивая до готовности. Перед концом варки кладут ванилин по вкусу или добавляют малиновый или клубничный сок. Когда масса достаточно загустеет, Ее снимают с огня, теплой разливают в банки, закрывают салфеткой или пергаментной бумагой и завязывают. Плов с черносливом. Ингредиенты. Чернослив – 1 стакан. Рис – 1 стакан. Сахар – 3 столовых ложки. Сливочное масло – 2 столовых ложки. Вода – 1,5 стакана. Соль. Чернослив промыть, замочить на 1 час в теплой воде, процедить и удалить косточки. Рис перебрать, промыть, обсушить, обжарить на масле до прозрачности зерен. Добавить чернослив, сахар, соль, перемешать, залить кипящей водой, варить на сильном огне до начала кипения, затем на слабом огне до готовности. Варенье из слив. Ингредиенты. Сливы – 1 кг, сахар – 1,5 кг, вода – 2 стакана. Свежие сливы промыть, опустить в горячую воду на 15 минут, проколоть вилкой. Крупные фрукты разрезать вдоль, удалить косточки. При желании можно снять кожицу, предварительно погрузив сливы в кипящую воду, затем в холодную. Подготовленные сливы залить сиропом, оставить на 4-5 часов. Затем сироп отцедить, прокипятить, опустить сливы, варить 5-10 минут. Снять с огня и через 4-5 часов сварить варенье до готовности. Охладить, разложить в банке. Варенье из тыквы. Ингредиенты. Тыква 1 кг, сахар 1 кг, вода 4 стакана, лимонная кислота. Настрогать тыкву длинными и тонкими кусочками. Положить на 10 минут в воду. Затем промыть тыкву в холодной воде и переложить в кастрюлю, куда положить сахар и налить воды. К концу варки добавить лимонную кислоту и другие ароматические вещества по желанию. Это варенье напоминает по вкусу варенье из айвы. Мармелад из тыквы. Ингредиенты. Печеная тыква – 1 кг. Сахар – полкило. Корица. Ванилин. Печеную тыкву и сахар ставим варить без воды. Размешиваем до тех пор, пока не растворится сахар, а тыквенная масса не превратится в мармелад, настолько густой. что в бороздке, проведенной ложкой, будет видно дно кастрюли. По желанию, для аромата добавляем немного ванили, корицы или настроганной апельсиновой цедры. Мармелад получается исключительно вкусным и сочным. На стол подавать его можно как лакомство, а также употреблять в слоеном пироге. Обязательное условие – мармелад из тыквы должен быть совершенно холодным. По желанию, в него можно положить толченые орехи или миндаль. Повидло из тыквы. Ингредиенты. Тыква 5 килограмм, сахар 3 килограмма, вода 5 литров. Очищаем тыкву. Режем на кусочки толщиной с палец и опускаем на 2 часа в воду. 1 килограмм сахара высыпаем в сухой таз. Ставим на огонь. Сахар размешиваем, пока не побуреет. Вливаем воду, добавляем еще 1-2 килограмма сахара И как только закипит, опускаем тыкву, вынутую из воды и промытую в трех водах. Варить, пока не размякнет тыква и не сгустится сок. Затем повидло разливаем в горшки или банки. Накрываем пергаментной бумагой или целлофаном и завязываем. Жареные перцы. Ингредиенты. Перец сладкий – 8 штук. Кукурузное масло – 2 столовых ложки. Морковь – 4 штуки. Лук – 2 штуки. Помидоры 4 штуки, соль, укроп. Перцы помыть, испечь в духовке, остудить, снять с них кожицу, удалить семена, залить теплой овощной заправкой. Приготовление заправки. Морковь и лук очистить, мелко нашинковать. Пассеровать на кукурузном масле. Затем добавить ломтики помидоров, очищенных от кожицы и семян, мелко нарезанную зелень укропа. Посолить и тушить 10 минут. Плов из сладких перцев. Ингредиенты. Сладкий перец 6 штук. Лук 1 штука. Рис 1 стакан. Растительное масло 4 столовых ложки. Томатная паста 1 столовая ложка или 4 помидора. Вода 2 стакана. Укроп. Соль. Мелко нарезанные лук и перцы поджарить в растительном масле. Ввести промытый рис. Протушить до образования золотистой окраски. Затем влить воду, добавить помидоры, очищенные от кожицы и семян, или томатную пасту. Мелко нарезанный укроп посолить. Запекать в духовом шкафу до готовности. Рис можно заменить перловой крупой, замоченной предварительно в воде. Перцы, фаршированные баклажанами. Ингредиенты. Перец сладкий – 8 штук. Баклажаны – 2 штуки. Белый хлеб – 1 ломтик. Яйцо – 1 штука. Мука одна столовая ложка, растительное масло две столовых ложки, соль. Для соуса: помидор две штуки, мука одна чайная ложка, сахар одна чайная ложка, соль. Перцы промыть, удалить сердцевину с плодоножкой, опустить на 2-3 минуты в кипящую подсоленную воду, откинуть на дуршлаг. Перцы наполнить фаршем из баклажанов, обвалять их в муке, обжарить в растительном масле. Уложить в неглубокую кастрюлю. Залить томатным соусом и печь в духовом шкафу на умеренном огне. Приготовление фарша. Баклажаны испечь, очистить от кожицы, промыть, нарезать. Добавить мелко нарезанный ломтик белого хлеба, замоченного в молоке или в воде. Поджаренный лук, яйцо, соль, муку. Размешать. Приготовление томатного соуса. Помидоры отварить в небольшом количестве воды, протереть через дуршлаг. томатный сок добавить пшеничную муку, сахар, соль. Варить до нужной густоты. Праздничная сорти из перца. Ингредиенты. Красный перец – одна штука. Желтый перец – одна штука. Зеленый перец – одна штука. Брынза, творог – одна упаковка. Сметана, петрушка, укроп, сельдерей. Возьмите по одному красному, желтому и зеленому перцу. Нафаршируйте их смесью творога, брынзы, сметаны, зелени петрушки, укропа и сельдерея. Поставьте в холодильник на несколько часов. Перед подачей на стол перец нарезать и красиво уложить. Лечо из перцев. Ингредиенты. Зеленый перец 400 грамм, помидоры 200 грамм, растительное масло 100 грамм, лук 1 штука, соль, молотый красный перец. Копченое сало 20 грамм. Помидоры сложить в дуршлаг и опустить на полминуты в кипящую воду. Затем погрузить в холодную воду и снять кожицу. Перец вымыть, вычистить сердцевину и порезать его на мелкие куски. Помидоры на 8 частей. Сало нарезать мелкими кубиками, добавить жир и на сковородке сделать шкварки. Пассеровать мелко нарезанный лук. Добавить красный молотый перец и нарезанный сладкий перец. Продукты немного потушить. Положить помидоры, соль и тушить все вместе 20 минут. Подавать к запеченному мясу с яйцом. Этот рецепт лечо можно использовать для приготовления некоторых видов мяса и рыбы. Перец с мясом. Ингредиенты. Мясо. Селятина, говядина, свинина. 200 грамм. Лук. Одна штука. Сладкий перец – 3 штуки. Помидоры – 2 штуки. Сметана – 1 столовая ложка. Растительное масло – 20 грамм. Молотый черный перец. Петрушка. Укроп. Мясо нарезать мелкими кусочками и обжарить в масле. Добавить мелко нарезанный лук и потушить вместе с маслом, пока лук не станет мягким. Добавить очищенный нарезанный перец и помидоры, пряности – и тушить до готовности под крышкой. Готовое блюдо посыпать зеленью петрушки и укропа. Добавить сметану, подавать с рисом или картофельным пюре. Варенье из малины. Ингредиенты. Малина – 1 кг, сахар – 1,5 кг. Подготовленную малину пересыпать сахаром – 1 кг, поставить в холодное место. На следующий день отделить ягоды, в сок всыпать оставшийся сахар. Подогреть, чтобы сахар растворился. Сироп охладить и соединить с ягодами. Варить до готовности. Охладить и разложить в банки. Джем из сырой малины. Ингредиенты. Малина 1 кг, сахар 2 кг. Подготовленную малину пересыпать сахаром, растереть деревянным пестиком. Разложить в банки. Накрыть пергаментной бумагой. Хранить в прохладном месте. Десертное блюдо из грейпфрута. Ингредиенты. Грейпфрут – одна штука. Сахар. Плод разрезать пополам, удалить сердцевину, пленки, косточки, вместе с прилегающей к ней частью клетчатки, и в образующееся углубление насыпать сахарный песок. После того, как сахар растает, сок плодовой мякоти берут ложечкой. В таком виде он обладает острым, приятным вкусом, а горечь едва ощутима. Крем из клубники со сливками. Ингредиенты. Клубника – 4 стакана. Сливки – 1 стакан. Сахарная пудра – 1 стакан. Желатин – 1 столовая ложка. Свежую клубнику протереть через сито. Желатин замочить в холодной воде и подогреть до растворения. Процедить, соединить с протертой клубникой. добавить сахар и часть взбитых сливок. Разложить в вазочки, поставить в холодное место. Украсить взбитыми сливками и ягодами клубники. Варенье из клубники. Ингредиенты: клубника 1 кг, сахар 1 кг, сок одного лимона. Целые ягоды клубники очистить от плодоножек, промыть в холодной воде, посыпать сахаром, добавить сок лимона. Через 2-3 часа варить до готовности, остудить и разложить в банке. Джем из клубники. Ингредиенты. Клубника 1 кг, сахар 1 кг, сок одного лимона. Подготовленную клубнику пересыпать сахаром, поставить на сутки. Варить на слабом огне до растворения сахара. Затем увеличить огонь и периодически помешивая варить до готовности. Добавить сок лимона. Дать закипеть несколько раз, разложить в горячем виде в стеклянные банки. На второй день закрыть пергаментной бумагой, завязать. Королевская варенье из клубники. Ингредиенты. Клубника – 1 кг, сахар – 1 кг, водка – 200-250 г. Разделить водку на три чашечки, ягоду не мыть. Последовательно опускать в чашки ягоду, выбирать самую крупную. На дно таза положить сахар. Когда все ягоды выкупаются в трех порциях водки, ее процедить и влить в клубнику. Оставить на несколько часов, пока не появится сок. Варенье варить в несколько приемов до готовности. Ягода получается целая, красивая, плотная. Салат из редиса. Ингредиенты. Редис. Один пучок. Сметана полстакана. Измельченный зеленый лук полстакана. укроп, петрушка. Лук и редис хорошо промыть, нарезать, посолить, заправить сметаной, посыпать измельченной зеленью укропа, петрушки. Салат из редиса с яйцом. Ингредиенты. Редис один пучок, сметана полстакана, яйца две штуки, укроп, петрушка, соль. Промытый редис нарезать тонкими ломтиками, яйца отварить вкрутую, Желтки растереть, добавить сметану и соль. Смесь перемешать с редисом и тонко нарезанными яйцами. Посыпать измельченной зеленью укропа, петрушки. Салат из редиса с яблоками. Ингредиенты. Редис – один пучок, сметана – полстакана, яблоки – три штуки, соль, сахар. Редис промыть, нарезать тонкими кружочками. Яблоки натереть на крупной терке, добавить сахар, соль, перемешать. добавить сметану. Салат из капусты с редисом. Ингредиенты. Капуста 200 грамм, огурец одна штука, лук одна штука, зелень 2 столовых ложки, кефир полстакана, редис 5 штук. Помытую капусту нашинковать, размять, лук и огурец нарезать. Все продукты смешать с кефиром, посыпать зеленью, украсить редисом. Помидоры, фаршированные кабачками. Ингредиенты. Помидоры 6 штук, кабачки 1-2 штуки, молодые, небольшого размера. Лук 2 штуки, соль, перец. Помойте помидоры и срежьте верхушку со стороны плодоножки. Чайной ложкой удалите мякоть, ее можно использовать для фарша. Фарш. Почистить и порезать кабачки можно пропустить через мясорубку. Слегка обжарить на растительном масле, посолить, поперчить, смешать с поджаренным луком. Помидоры заполнить фаршем. Запекать в духовке 15-20 минут. Аджика. Ингредиенты. Помидоры 2,5 кг. Яблоки Антоновка, 0,5 кг. Сладкий перец, 0,5 кг. Лук, 0,5 кг. Сахар, 250 г. Морковь, 0,5 кг. Соль. 2 столовых ложки. Растительное масло. 0,2 литра. Уксус. Четверть стакана. Чеснок. 100 грамм. Горький перец. 2 стручка. Все овощи пропустить через мясорубку и прокипятить на небольшом огне в течение 20 минут. Добавить уксус, чеснок, горький перец, предварительно прокрученные через мясорубку. Прокипятить еще 10 минут. Тюльпаны из помидоров. Ингредиенты. Помидоры, творог, молоко, лук, сладкий перец, зелень, соль. Количество продуктов зависит от количества порций. Несколько ровных, одинаковых по величине помидоров нарезать крест-накрест. Вынуть середину и начинить творогом, взбитым с молоком и мякотью помидоров до сметанообразной консистенции и заправленным мелко нарезанным луком, сладким перцем, солью, зеленью. подать на листовом салате. Варенье из зеленых помидоров. Ингредиенты. Зеленые помидоры, сахар 1 килограмм, лимон 2 штуки. Помыть мелкие зеленые помидоры в холодной воде. На одну ночь поместить их в круто посоленную воду. Тщательно промыть. Налить немного воды и дать им только вскипеть. Переложить в сито, помыть холодной водой, чтобы помидоры не утратили своего красивого зеленого цвета. На каждый килограмм плодов готовят очень густой сироп из одного килограмма сахара с ванилью или соком и цедрой двух лимонов. Их варят в сиропе на легком огне до прозрачности, снимают аккуратно пену. Хранят так же, как обычное варенье. Помидоры в яблочном соке. Ингредиенты. Помидоры, соль, яблочный сок. В хорошо промытые банки уложите помидоры, предварительно проколов их в месте крепления плодоножек деревянной шпилькой. Не нужно добавлять никаких специй, а следует просто залить их яблочным соком. Дважды залейте банки с помидорами кипятком, выдерживая каждый раз по 5-10 минут. А на третий влейте яблочный сок с солью, доведенный до кипения. На 1 литр сока 1 столовая ложка соли верхом на 3 литровую банку. Если надо добавить сок, используйте кипящий, а не соленый. Закройте крышками, переверните банки и остудите. Хурма с рисом. Ингредиенты. Бадьян 1 штука. Корица 1 палочка. Кардамон 3 штуки. Рис 200 грамм. Бульон 400 грамм. Красный перец 2 штуки. хурма 2 штуки. Обжарить пряности на сливочном масле. Положить рис, обжарить до прозрачности, залить бульоном, тушить до готовности под крышкой. Отдельно обжарить мелко нарезанный сладкий перец, добавить к рису. Хурму нарезать кубиками, смешать с готовым теплым рисом, дать постоять. Подавать к курице или как самостоятельное блюдо. Варенье из хурмы. Ингредиенты. хурма – 2 кг, сахар – 800 г – 1 кг, лимон – один большой. Хурму нужно вымыть, высушить и положить на сутки в морозилку. После размораживания удалить плодоножку, косточки и нарезать хурму дольками по 1,5 см. Все пересыпать сахаром и оставить на 2 часа. Потом в образовавшийся сок долить немного воды и на маленьком огне, помешивая, довести до кипения. Лимон целиком проварить 3 минуты, нарезать вместе с кожурой тонкими кружочками, добавить его к варенью. Кипятить 5 минут, а затем разлить в стерилизованные банки и закатать.